То не уходите остаете здесь навсегда на постоянной основе да нет уходите вы уходите отводите войска ставите в трех километрах на трех направлениях свои составы позже разумеется в селе будет создана комендатура если все потечет по прежним избитым методикам прошлых локальных войн. состав этой комендатуры, Войдут все те же бойцы, так называемой чеченской милиции и уважаемые люди села. А вы, не ближе трех километров, посоветую все тех же старейшин. Солдаты у вас больно шебутные, могут водочки выпить, к девчонкам приставать, стрельбу учинить несанкционированную, в мечеть в грязных сапогах зайти. Да мало ли, вам же спокойнее, если подальше. И вы соглашаетесь, потому что вам в обмен на ваше отстранение клятвенно обещают железный порядок в районе. Тишь, благодать, на колонны никто не нападает, фугасы на колонны путях не ставят, снайпера не балуют. И будет у вас относительный порядок. В своем районе, сами понимаете, ни один дурак ставить фугас и бомбить колонны не станет. Для этого достаточно прокатиться за пару десятков километров в какой-нибудь ничейный сектор. Таким образом, вы приходите к неожиданному консенсусу. Опорные постулаты наших несопоставимых менталитетов каким-то странным образом и на какое-то время совпадают. Вы получаете иллюзию приручения покоренного народа и относительный порядок в отдельно взятом районе. Ваши руки чисты, кровь проливать не пришлось. Старая площадь и Европа вам одобрительно кивают, а цивилизованные народы аплодируют, признавая ваш талант миротворца и мудрого стратега. Иными словами, вы довольны. И ногти довольны, остались при своем, сохранили нажитое добро, прежний статус, своих духов, несколько реорганизованных в иные структуры, заручились вашей поддержкой. Иными словами, перехитрили сильного врага, которого нельзя убить, либо обратить в рабство заставили врага поступить так, каким этого хотелось. Итак, утащить из центра Черноводска Арзу и пару его людишек не представлялось возможным по чисто техническим причинам. Для этого пришлось бы организовать особым образом оснащенную и громоздкую операцию, на подготовку и проведение которой у наших санитаров Не было ни времени, ни средств. решение проблемы неожиданно подсказал Ахмед. Желая организовать наблюдение за черновоском полковник поинтересовался, нет ли у пленника хороших знакомых, проживающих неподалеку от этого населенного пункта. Ахмед не без гордости сообщил, что в Черноводске и окрестностях его чуть ли не каждая Кавказская овчарка знает. А помимо всего прочего, там есть Исрапи, у которого горячий колюч. Этот Исрапи еще за первую чеченскую Ахмеду по уши обязан. Были, знаете ли, там кое-какие пикантные эпизоды. В былые времена Ахмед с хлопцами частенько заскакивал к этому Исрапи. Простату попарить, почками попотеть. Замечательно, рассеянно отметил полковник, чиркая что-то в своем блокноте. А ничего замечательного, о проверках Ахмед. Этот Исропей какой-то там родственник Гулаевых по материнской линии. из Исорзу в исключительно хороших отношениях. После инцидента между Арзой и Ахмедом к нему в гости ходить как-то несподручно. Сдать может с потрохами. Так, может или сдаст. Неуловимо напрягся шведов, туманно заряясь предчувствием оперативной идеи. А как же насчет по уши обязан? Наверное, сдаст. Угрюмо резюмировал Ахмед. Долг-долгом, а родственные узы сами понимаете. Просчет полковника, хорошо знавшего нравы ичкевийцев, был прост и опирался целиком на ожидаемое проявление самых низменных чувств со стороны гордого горного орла по имени Арзу. Этот птенчик, согласно неписанной табели о рангах, В своем тепе в принципе, никто, а уж тем более в Ичкевии. Молодь еще, неизвестен, ни заслуг, ни регалий нашуметь не успел. Другое дело, Ахмед Сатуев, сам вояк еще тот, да вдобавок брат самого Беслана, о котором ичкерские барды слагают легенды, из-за побитого но вполне живого и дееспособного арзу никто не станет ссориться с кланом сатуевых проучили как мальчишку впредь не будет лезть куда не надо сам арзу достойный сын своей родины прекрасно это осознает и несмотря на красноречивые угрозы и обещания никогда не осмелится навлечь на свой род Тяжкую кровную месть, открыто подняв руку на Ахмеда, Тот хоть сейчас может вдоль и поперек кататься по Черноводску. Но память о страшном личном оскорблении, Безответно перенесенном гордым-гордым орлом, Память эта ведь никуда не улетучилась. Она едкой кислотой жрет душу молодого воина, причиняя ему невыносимые нравственные страдания. Вот так размышлял полковник Шведов. Надеялся полковник, что добрый друг Ахмеда Исрапи обязательно сдаст своего нежданного гостя родственнику. А Арзу ни в коем случае не упустит шанс втихаря отомстить своему поругателю. Не верил полковник в чистые и благородные мотивы, овые как гласят народные чикерские легенды движут детьми гор в их повседневной жизнедеятельности во благо своего племени за последние пять лет как-то не представилось случая убедиться в правдивости этих легенд флакон из-под шампуня застенчиво писл три раза нтон вытащил отвод вставил микроскопические наушника в ухо Надавил на верхнюю часть флакон, посылая ответный тон. «Из ворот вышел пацан с мопедом», — должил север. «Дотолкал до нашего поворота, завел, погнал в Черноводск. Как понял?» «Понял, спасибо», — негромко ответил Антон, ставя флакон рядом с ванной. «Да, дорогие мои, экипаж севера далеко не уехал». Завернули за тот самый поворот, до которого Али вероломно толкал мопед. Привычно замаскировали УАЗик в тополинные роще а сами вернулись к усадьбе и срапи и заняли наиболее удобные позиции для огневого контроля прилегающей территории. «Али поехал в Черноводск», — сообщил Антон специально для Хамеда. «Абрек?» и без того пребывавший не в самом благоприятном расположении духа, мрачно нахмурился. Увы, кучи его опасения подтвердились. «Может, за овощами послали?» — выдвинул наивное предположение Антон, желая ободрить Ахмеда. В таком настроении пленник ему ну совсем не нравился. «Может, спугнуть из срапи?» и завалить операцию еще до ее начала. За зеленью салат сделать. Он не спросил, что у нас случилось с Арзу, глухо пробурчал Ахмед на родном наречии. Значит, предал. Антон пожал плечами, не найдя, что возразить. Зная нравы тутошнего Люда, Нетрудно просчитать модель поведения практически любого из субъектов, с которыми приходится иметь дело. Между родственником и другом Исрапи произошел тяжелый конфликт. На первой же минуте встречи с другом Исрапи должен был выразить свое недоумение произошедшим и дотошно интересоваться, каким образом Ахмед Сабираси Из этой щекотливой ситуации выбираться, ругать его, укорять, советовать что-то дельное. А Исропи не полслова.